в начале одного письма, в защиту Котты Мессалина, в 32-м году. Эти же слова цитирует Тацит в анналах. Некоторые полагают, что он знал о таком своем будущем заранее и давно предвидел, какая ненависть и какое бесславие ожидают его впереди. Именно потому, принимая власть, отказался он так решительно от имени отца Отечества и от присяги на верность его делам. Он боялся покрыть себя еще большим позором, оказавшись недостойным таких почестей. Это можно заключить и из его речи по поводу обоих предложений. Так он говорит, что покуда он будет в здравом уме, он останется таким, как есть, и нрава своего не изменит. Но все же, чтобы не подавать дурного примера, лучше сенату не связывать себя верностью поступкам такого человека, который может под влиянием случая перемениться. И далее «Если же когда-нибудь усомнитесь вы в моем поведении в моей преданности, а я молю, чтобы смерть унесла меня раньше, чем случится такая перемена в ваших мыслях, то для меня немного будет чести и в звании Отца Отечества, а для вас оно будет укорм либо за опрометчивость, с какой вы его мне дали, либо за непостоянство, с каким вы обо мне изменили мнение».